Появляются они очень рано, в марте-апреле, а плоды образуются в сентябре-октябре. Правда, под небом тропиков, особенно в Южной Америке, ее родственники из семейства ремнецветных украшены изумительными цветами, достигающими в поперечнике 20 сантиметров и окрашенными в самые яркие, пурпурные и оранжево-желтые цвета. Амела наших лесов ядовита, В ее коре найден гликозид, в плодах яд вискотоксин, состоящий из аминокислот и сахаров, а также висцерин, вискол, холин, ацетилхолин, органические кислоты, жиры, каротин, аскорбиновая кислота, смолы, спирты и ряд других веществ. Еще со времен Гиппократа амелу применяли в медицине как кровоостанавливающее и вяжущее средство. В настоящее время удалось в экспериментах доказать ее гипотензивное, понижающее кровяное давление, действие. Птичий звон Ландыши В тени веселого, полного птичьего щебета майского леса встреча с цветущим Ландышем всегда воспринимается как драгоценный подарок. Кажется, стоит только прислушаться. и уловишь, как тихо-тихо, словно рассыпается по бархату жемчуг, звенят его белые колокольчики, когда ветер слегка качнет стебелек. Каждый колокольчик похож на подвешенный к стебельку фонарик, а гладкие лоснящиеся листья — на легкие лодочки. Вокруг себя ландыши льют восхитительный аромат. В Германии это дивное растение — посвятили богини восходящего солнца и лучезарной зари, Остаре. В средние века целебные свойства растений определялись их окраской и реформой. Растения с тонкими, как волос, листьями считались средством от выпадения волос. Цветы, напоминающие глаза, ромашки, маргаритки, от болезней глаз. Цветки ландыша, похожие на капли. значились лекарством от разливающегося удара, инсульта и паралича. Травник 15 века, сад здоровья, приводил рецепт для предупреждения апоплексического удара с помощью сока ламбышей. Более того, рекомендовалось втирать винный настой его цветков в голову и заднюю часть шеи для того, чтобы привести человека в состояние Здравомыслия. Цветы для этой цели полагалось собирать до восхода солнца, пока они не покрылись росой. В Англии настой цветов ландыша применяли от головной боли, для предохранения от различных инфекционных болезней, для укрепления нервной системы. В России соком его корня девушки натирали щеки, чтобы стать румяннее, а в народной медицине Это растение издавна применяли при заболеваниях сердца, отеках, водянке, эпилепсии или лихорадке. В настоящее время экстракт ландыша является сердечным средством, уступающим только на перстянку. Жители стран Латинской Америки называли ландыш лилиум, конвалиум от слова «convalle», что означает «закрытая долина». Когда линной. в XVIII веке создавал свою систему ботанической классификации, он сохранил корень этого слова, назвав ландыш майским – (Convallaria majalis). В последнее время линейский вид ландыша майского ботаники делят на четыре обособленных географически, но мало отличающихся разновидностей – майский, закавкарский, маньжурский и японский. В цветках ландыша содержится гликозид конваллатоксин при гидролизе распадающийся на гликон и сахар рамнозу. В листьях найден ряд других гликозидов активно действующих на сердце. Ландыш ядовит. Однажды пятилетняя девочка случайно оставшаяся без присмотра выпила воду из стакана в котором стоял пучок ландышей. Это привело смертельному отравлению.